Февраль 1917 года. Революция в России. Невский проспект запружен демонстрантами. Казаки обнимаются с участниками массовых шествий. В руках у людей трехцветные знамена, плакаты с лозунгами "Далой самодержавия", "Да здравствует демократическая Россия", играют духовые оркестры. Из тюрем выпускают политических заключенных. Толпа радостно приветствует их, люди обнимаются, целуются. На восточном фронте братание немецких и русских солдат. На западном фронте продолжаются позиционные бои. Артиллерия залп за залпом посылает смертоносные снаряды на позиции противника. Англичане применили новый вид современного оружия танки, тяжёлые бронированные коробки. Переваливаясь на ямах, беспрестанно стреляя из пулемётов и башенного орудия, ползут по полю на позиции немцев. За танками бегут солдаты.